Глава двадцать 28. Рей, да что с тобой? Что? Повернул голову на окрик друга, с недоумением на него посмотрев, беглым взглядом окинул наш небольшой отряд, убедился, что все в порядке. Ты не ответил ни на один вопрос Палмера. Уже час едешь с отсутствующим видом и ни на что не реагируешь, пояснил Тревор, насмешливо поднял бровь, добавил: «Неужто поверил, не былец сам сумасшедшего. В темнице его заставят сказать правду, и кто их предупредил об облаве тоже. Я уверен, старый Абель не в курсе дел своего отпрыска. А вот Берета Карвеля кто-то предупредил, и этот кто-то близко находится к его величеству. Сейчас, поймав почти всех заговорщиков, мы отсрочили переворот. Но пока не остановим Берета, опасность сохранится. А я уверен, что за этим стоит его величество Дарл. Не просто у старика хранилась переписка с подданными Ирвелии, зло бросил Тревор, покосившись на карету, в которой скованный браслетами ехал Абель. В тех письмах идет речь о возрождении дракона, возразил я, ехидно добавив. Ты так и не удосужился выучить Ирвелийский. Незачем, хмыкнул друг. Кому он нужен? Ну, не скажи. Мистер Рейнольд арестованный просит встречи, прервал меня один из стражей, охраняющий карету. С кем? С вами, сказал, вы знаете, о чем пойдет речь? Хм, не знаю, задумчиво протянул, поворачивая коня. Тревор, посмотри здесь. Полагаю, разговор не слишком долго продлится. Он снова будет нести бред о великих драконах и их возрождении. Фыркнул друг, пришпорив коня, выехал вперед. следом за ним отправился Палмер капитан стражи Он ел? Нет, отказывается и уверяет, что ему немного осталось, но прежде чем уйти в другой мир, он хотел поговорить с вами, ваша светлость. Лабель плохо себя чувствует? обеспокоенно спросил. Мне важно было довести его до столицы. Как по мне, он выглядит прекрасно для своего возраста. Криво усмехнулся мужчина. Ладно, послушаем. Коротко кивнул, направляя коня к карете и приноровившись к ее темпу, позвал: Мистер Абель, вы хотели со мной поговорить? Перебирайся в карету, мальчик. Так будет лучше, проскрипел старческий голос. Шторка отодвинулась, и в окне появилось изрезанное морщинами лицо с невероятно ясным взглядом и улыбкой победителя. Остановитесь, распорядился я, спешиваясь. Ваша светлость, это может быть опасно, предупредил Жиль, притормаживая лошадей. Он закован и стар, коротко бросил, распахнув дверь, забрался внутрь. Слушаю. Хм, слушаю, тон скрипучим, больше похожим на скрежет несмазанных петель смехом, рассмеялся старик. Пронзительным взглядом вперился мне в лицо, спросил: "А слышишь? Если есть что?" Таким же тоном ответил Абелю. "Не оттягивай неизбежное, говори, что хотел и продолжим путь". сефилика Она из знатного древнего рода, начал старик, печально улыбнувшись. Ты не сберёг её, как и свою дочь. Ты знал, что твой дед настаивал на вашем браке. Нет? Ха-ха-ха. Да. Старый интриган. Ведал, как заставить твоего отца сделать то, что он хочет. Хоть Санфорду это было и не по нраву. Как же заморать великий род с ничтожными ирвелейцами? Вы хотели поговорить о моей семье и покойной супруге? Тогда не вижу смысла продолжать беседу, прервал старика, поднимаясь. Но Абель, крепко сжав мое плечо, прошипел. Софелика Хранитель когтя последнего дракона, а ты хранитель чешуйки. Вам суждено быть вместе. Ты спятил, констатировал я, с сочувствием взглянув на старого Абеля, осознавая, что в темнице он не скажет и слова. У тебя она есть. Хихикая, проговорил Абель, больно ткнув мне в грудь, туда, где висел медальон Тета. Она спрятана. Твой дед Уолтон много раз рассказывал тебе легенду о великих драконах. Ты слышал, что твоему роду предстоит вернуть их? Это всего лишь легенда, сказка. Если тебе нечего поведать о готовящемся перевороте против короля и его семьи, то мне не о чем с тобой больше разговаривать. Переворот? Ищите Берета. Мой сын Глуп расповерил пустым обещаниям. Рассмеялся Абель, закашлявшись. Кого? Поддался к старику, требовательно сжав его руку кому берет поверил и где он скрывается кто его подельники?» ты же все знаешь найди сам вдруг просипел старик схватившись руками за свое горло она вернулась я ощутил силу лекаря быстро рявкнул, разорвав застегнутый под самое горло камзол старика. Но тот уже посинел и закатив глаза, повалился на бок. Дрогнун тебе, дери. Рей. Он умер, как и обещал, мрачно ответил, выбираясь из кареты. Он ничего не сказал, только то, что Берет поверил обещаниям отравился, Все равно надо доставить его по дворец, проговорил Тревор, закрывая дверь кареты. Остался всего день дороги. "Да", с горькой усмешкой бросил, ощущая злость и беспомощность. И мы снова в самом начале пути. Три месяца подготовки к драгону под хвост. Мы поймали многих участников, возразил друг, похлопав меня по плечу. И Берета поймаем. Но не узнали, кто все это затеял, хмыкнул, запрыгивая на коня. Если верить словам Абеля, Берет всего лишь пешка в этой игре. «Кеннет выяснит, кто во дворце сообщил об облаве». Не уверен покачал головой, пришпоривая блейка. Мне нужен хороший отдых и девочку жаркую и ласковую, рассмеялся друг, догоняя меня. Колин ждет не дождется твоего возвращения, остудил порыв друга. — Наверняка свадебное платье уже готово. Так я не о себе, а тебе беспокоюсь. У меня всё отлично, не согласился с Тревором, в который раз мыслями возвращаясь к Айрис. Мой спешный отъезд не позволил увидеться с девушкой. Я понимал, что наш союз невозможен, но перед глазами то и дело всплывал образ улыбающейся Айрис. Ее внимательный, изучающий взгляд и насмешливая ухмылка, когда она считала расходную книгу как она Надеюсь, миссис Мэдисон не завалила ее работой. Жаль, не успел распорядиться перевести девушку на другую. У Усел хватает счетов и книг, которые требуют пересчета. Вместо этого я потратил время, слушая начальника стражи о том, кто в замке работает на Гвендолин. и все нити вели к Мариле. Разговор с Брэдом закончился уже за воротами замка. Поручив ему разобраться с горничной, я поспешил к месту сбора. Рэй, ты снова задумался? и меня это беспокоит?" рассмеялся Тревор, прервав мои воспоминания. "Да вестирия осталось несколько часов. Ты дома остановишься?" "Нет, не хочу видеть отца." пора бы забыть не смог промолчать друг столько времени прошло он не сообщил что софилика покинула особняк я поздно об этом узнал Произнес в ответ тщательно подбирая слова моя дочь сейчас была бы рядом со мной «Ее не вернуть а мистер самфорд единственный родной тебе человек напомнил Тревер насмешливо бросив. Но если не испугаешься моей сестрицы, то приглашаю остановиться у меня. Нет, спасибо, шутя возмутился, вспомнив десятилетнюю девчушку, которая решила, что я должен непременно стать ее мужем. Я во дворце останусь. Интерлюдия. Она жива. Я слышал всплеск силы. Найди ее! — потребовал гребящий голос. Мои люди ищут, но ее или тщательно скрывают, или ты ошибаешься. Я никогда не ошибаюсь, зловещим голосом прошипел старик с измождённым лицом, сухой натянутой кожей на лысом черепе. Он с силой, сжав горло невысокому, поджарому мужчине, приказал: "Найди и приведи ее сюда. Мы должны первыми завладеть ей. Она приведет нас к дракону". "Господин, прошу", прохрипел мужчина, пытаясь разжать сжимающие пальцы старика. Жадно глотнув спёртого воздуха, башня просипел. А если она уже ведет к дракону, найди, убить всех, ее привести ко мне. Слушаюсь, господин, подобострастно склонился мужчина, главарь разбойников и убийц всей Ирвелии, который никогда не боялся заглянуть смерти в глаза, не по싸вал перед опасностью, но этого сухого безобразного старика боялся до ужаса. Спешно отступая, чтобы как можно дальше отказаться от старика, кривой Джет мысленно выругался. А все, Дебра, Я столько дней выслеживал, и когда она была почти в моих руках, эта дрянь выгнала служанку и девчонку. Ну ничего. Если она не приведёт ту, что так долго ищет Старк, жить ей останется недолго.